Глава 32. Раскрыв окна пошире, Алиса впустила птицу. Филин залетел в комнату. Алиса отскочила к кровати, напуганная размахом его крыльев. Отпустив одноглазого сью на стол, Филин сел на спинку стула и вцепился в нее огромными когтями. Угу! Птица уставила желтыми глазами сначала на Алису, а потом она опустила голову и глянула на Рэя. Угу! насмешливо повторил Филин, словно говоря, Все с вами ясно. «Сью, ты поговорил с матушкой Лур?» – не спуская взгляд с хищной птицы, спросила Алиса. «Угу!» – вперед кота ответила птица. Одноглазый Сью нервно прилизал в зъерошенную шерсть и ответил. «Говорил. Ну и что она сказала?» Алиса нервно сцепила пальцы. «Угу!» – радостно вставил Филин. «Сказала, что поможет». Сью продолжал зализывать свою шкурку. «А как? Он совсем плох». Алиса опустилась на колени и склонилась над Дреем. «Я дала ему бутылку с настойкой трав для восстановления, но, похоже, откат слишком сильный». «Это не откат». Алиса подняла взгляд, услышав голос матушки Лур, и к ее ужасу голова Филина стала женской, и матушка Лур слетела на пол и подошла к Рею, убрав крылья на спину. «Тогда это та самая равновесная сила?» – испуганно спросила Алиса. «Он опять принял удар на себя?» «Нет, дева, он долгое время...» Прятал чувства в себе, и внезапно они прорвались, и он не смог их контролировать. Ведунья склонилась над магом, внимательно глядя в его бледное лицо. «Он меня всего лишь обнял, он и раньше это делал, но без чувств. А сегодня он почувствовал что-то к тебе, что нарушило его внутреннюю защиту. Если он не научится давать волю чувствам, они его уничтожат. Или он так спрячет их, что больше никогда не найдет. Но зачем он прячется от самого себя, зачем наказывает? У каждого из нас свои собственные тайные мотивы, туманно ответила матушка Лур. Возможно, хозяину времени сделали больно, и он боится снова открыться чувством. Кто знает? В любом случае, не чувствовать – очень страшная стратегия. Она кажется надежной и безопасной, но маг попал в свою собственную ловушку. Его чувства сделали ему очень больно, когда он дал им такую возможность. «Тут не отвар нужен, а иное…» «Что же?» – спросила Алиса. Матушка Лур смирила внимательным взглядом растерянную девочку. Голова мага покоилась на ее коленях. Она сидела, склонившись над ним, а сама была куда более хрупкой, чем хозяин времени. Его пожирает его собственное решение, а вот ей угрожает целый мир. Но вместе с тем была в ней загадка, которую матушке Лур было интересно раскрыть. Ведь не просто так этот дохлый кот о ней заботится, да еще и похорошел за эти дни. Шерсть стала черной, блестящей, почти за живого может сойти. Что если он ключ к разгадке Алисы? Но прямое животное продолжает рассказывать одну и ту же сказку, что его приставили к Алисе из преисподней. Нет, кого угодно обманет этот одноглазый мешок меха, но только не матушку Лур. Нельзя вам быть вместе. Матушка Лур приложила ухо к сердцу Рея. Так и есть. Наверняка ему сейчас так больно, что потеря сознания – благословение. В один момент выпустите из сердца все, что так хорошо прятал, не шутка. Отойди-ка от него подальше. Алиса послушно положила голову Рея на пол и отошла в противоположный угол комнаты. Почему ему нельзя? Потому что он сейчас испытывает сильную боль, потому что открылся тебе. Должно пройти время, чтобы он привык к новым ощущениям. И если он решит их не прятать и не подавлять, тогда, возможно, сможет подходить к тебе без боли. Алиса съехала по стене вниз и обняла себя за колени. «Да что ж это такое? Не мира какое-то безумие. Красота вынуждена страдать от ложного уродства. Нежность и любовь причиняют страшную боль, а ее саму хотят убить, хотя она ничего плохого не совершала. Скорее бы выбраться отсюда. Может, и к лучшему, что с Рэем ее так развели чувства. Будет проще проститься. Кажется, приходит в себя» услышала Алиса, но головы не подняла, только когда услышала стон Рэя, посмотрела на него. Что случилось? Мак слабо приподнял голову. «То, что рано или поздно случается, если не давать волю чувствам и жить, как королевские мертвики-стражники. Те вон только железками своими скрипят и ничего не чувствуют, чурбаны. Ты что, маг, тоже в железного человека превратиться решил?» «Больно!» Рэй схватился за сердце. «Где Алиса?» «Я здесь!» Алиса откликнулась, но не двинулась с места. «Почему вы тут?» Рэй посмотрел внимательнее на женщину-птицу перед ним. «Определенно создание древнее и могучее. С чего вдруг ей до него дело?» «Потому что ты ее здорово напугал, но ты не волнуйся, я здесь из-за нее, не из-за тебя». «Я вас, магов, на дух не переношу, но тебе следовало бы задуматься, иначе будет еще больнее, чем сейчас». Рэй потихоньку сел на полу, навалившись спиной на кровать. Алиса сидела прямо напротив него. «Прости, что напугал тебя». Он попытался улыбнуться, чтобы показать ей, что он в порядке, но боль была слишком сильной. Рэй подозревал, что его улыбка похоже на гримасу. «Ничего, тебе лучше уехать, Рейд, только не забудь, ты обещал вытащить меня отсюда в ближайшее время». Испуганные глаза Алисы были полны слез. «Хорошо», кивнул он. Мак был еще слаб, но постепенно силы возвращались. Вскоре он смог встать, потом дошел до брошенного у двери рюкзака и взял его. Алиса видела, как он застыл, колеблясь, проститься или нет, но потом просто открыл дверь и вышел, так и не обернувшись. Матушка Лур, не говоря ни слова, взмахнула крыльями и вылетела в распахнутое окно. Алиса поспешила закрыть его. Вечер был холодный, небо затянуто тяжелыми черными тучами. В комнате было зябкое темно. Она включила свет. Одноглазый Сью, который все это время делал вид, что ему все равно, и он просто кот, бросил вылизываться, мягко спрыгнул со стола и подошел к Алисе. Потеревшись об нее мордочкой, он залез к ней на руки и замурлыкал. Алиса была слишком погружена в свои мысли, чтобы заметить его, но кот знал, что мурчание расслабляет людей и благотворно действует на их нервы. И поэтому старался как мог «Спасибо, Сью». Он глянул на нее хитрым зеленым глазом, но потом снова зажмурился. Алиса же испытывала желание поговорить. Даже если ее слушатель, дохлый кот, неважно. Слишком много мыслей, переживаний, сумбурных чувств. Она тщетно пыталась разложить их по полочкам, как лекарство в аптеке, но ничего не получалось. Мне казалось, что после того, как он заберет из меня энергию, Рэй вообще про меня забудет. Когда обнял, я подумала, что не забудет. Что я для Ему не просто ну, футляр для магии, а теперь я опять боюсь, что он меня здесь оставит навсегда. Что мне делать? Ждать и доверять. Я хочу вернуться в свой мир, Сью. Я хочу нормальной жизни. Я не отсюда. Я никогда не любила сказки. Мне нравились энциклопедии по медицине и биологии. В них, правда, они выдумки. А получается, что попала в волшебный мир. Только такой страшный, что хочется бежать без оглядки. Никто никогда не обещает, что сказка будет похожа на торт со взбитыми розочками. Вспомни, что пряничный домик обычно ведет к гибели, а все уродливое и страшное может превратиться в прекрасное. Только не в этом мире. Есть хочется. Интересно, угомонились ли ведьмы? Я бы сейчас с удовольствием посидела у огня и послушала бы рассказы Ече. «Я думаю, благоразумнее дождаться Ивы», – заметил одноглазый Сью. Они помолчали. За окном становилось все темнее. Послышался отдаленный рокот приближающейся грозы. «Как думаешь, Рэй в порядке?» «Как новенький будет?» – уверил ее кот. «Не о нем волнуйся, а о себе». Вместо ответа прозвучало урчание в животе Алисы. «Тебя же Рейманга оставил», – напомнил Сью. «И нож есть, слопай, пока Ива не пришла». «Что б я без тебя делала, Сью?» Алиса заметно повеселела и поднялась. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату ворвались злые ведьмочки. Сью успел только зашипеть, но его тут же обездвижили. Алиса пыталась противостоять девочкам, но ее драли за волос, царапали, пинали. Кто-то врезал ей в живот, она охнула и согнулась, и тут же получила сильный удар в лицо». Она потянулась к часам Рэя, чтобы призвать его на помощь, но кто-то увидел кулон, опередил ее, резко дернул за цепочку и сорвал часы с шеи Алисы. «Маленькая тварь, мы тебя проучим, чтобы знала свое место». Удары силы сыпались на нее в виде разнообразных заклинаний и проклятий. По телу шли порезы и нарывы. Алиса почувствовала, как отекает лицо. «Отдайте, прекратите, на помощь!» Она пыталась пробиться в коридор, но девушек было слишком много. Внезапная вспышка молнии осветила небо и раздался сильный грохот. В окно с силой застучали тяжелые капли. «Подождите-ка, я знаю, как ее отсюда выгнать!» Одна из девушек наклонилась над избитой Алисы. «Хочешь себе вернуть кулон?» «И телефон!» Ехидно добавила ее подружка, показывая Алисе мобильник. «И кота!» протянула другая, показав на плотно запеленутого в полотенце одноглазого сью. Кот орал и пытался вырваться, но его заткнули очередным заклинанием. Алиса кивнула. Она была без сил. ее так сильно околошматили, что она Мало что соображало, кроме того, что телефон и часы Рея – это единственный способ с ним связаться. «Заставим ее дойти до статуи, а сами предупредим директрису. Она ее тут же выставит и еще раз всыплет». «Слабо!» — кто-то больно ущипнул Алису за ухо. И всего-то насмешливо спросила Алиса. «Вы сами до нее боитесь ходить, что ли?» Кто-то с силой дернул ее за волосы и от боли в глазах потемнело. «Иди давай!» — ударила ее на отмаш одна из ведьм. Алиса поднялась, хромая, дошла до кровати и потянулась за курткой. «Так пойдешь без куртки!» — решил кто-то, выдернув у нее из руки непромокаемую ткань. И Алиса в окружении ведьм медленно двинулась по коридору. Один глаз видел плохо, на свои руки она боялась даже смотреть. «Алиса!» Ива увидела ее, повернув в коридор с подносом, еды и ахнула: «Вы что творите? Не твое дело, уродка!» Кто-то выбил поднос из рук Ивы, Алиса услышала только грохот падающей и разбивающейся посуды. Они дошли до выхода. На улице лил проливной дождь. Было очень холодно. Молнии то и дело освещали двор школы и грохотал оглушительный гром. «Не ходи, Алиса, тебя накажут!» Ива схватилась за Алису, но ее тут же отпихнули прочь. «Я все расскажу, мадам и ты Давай, беги, я бедничий. Напутствовали ее девушки и тут же вытолкнули Алису под дождь. «Вперед, замухрышка!» Под ледяным дождем Алиси перехватила дыхание. Она успела сориентироваться при очередной вспышке молнии, увидела, где стоит статуя и побежала. Ей просто хотелось поскорее вернуть себе телефон и часы Рэя. Она пообещала себе, что если Рэй не приедет за ней завтра, она сама сбежит из школы. Поскользнувшись, Алиса чуть не упала, но устояла. Снова вспышка, гром грянул одновременно с ней. Гроза разыгрывалась прямо над школой. Алисе казалось, она бежит бесконечно долго до статуи королевы. Болело все тело, но Алиса старалась не думать об этом. Внезапно в темном крыле перед ней вспыхнул яркий свет в одном из окон, и появился худой женский силуэт. Мадам Этель. Что ж, пусть смотрит. Алисе было все равно, что ее накажет. Она еще надеялась вернуть себе свои вещи. Боли, обида, глушили страх наказания. Хуже уже быть не могло. Кожу соднило от порезов и мелких точечных ожогов. Это притупляло возможность четко мыслить. Сознание сузилось. Алиса видела перед собой только цель, статую, и уже не соображала ничего больше. В мыслях был только Рэй. Либо он придет за ней, либо она сбежит и найдет способ с ним связаться». Ледяные капли били по лицу, заползали за шиворот. Холодная ткань противно прилипла к груди и рукам. Лицо болело от ударов, тело тоже. Она добралась, наконец, до статуи и стала забираться на постамент. Хорошо, что он был сделан уступами. По ним, как по ступеням, Алиса добралась до королевы Бланш и дотронулась двумя руками до каменной книги. Все, теперь надо добежать обратно. Молния озарила на мгновение строгое лицо статуи, а в следующий момент книга упала на землю. Алиса успела только отскочить, боясь, как бы ей камнем не придавила ногу, но в этот момент яркая белая вспышка, идущая от земли, ослепила ее. Книга открылась, и страницы начали перелистываться с бешеной скоростью. Алиса только чувствовала резь в глазах и не давала себе отчета, что за картинки и тексты проносятся перед ней. Наблюдавшие с крыльца, ученицы в ужасе смотрели на то, как Алиса стоит, заколдованная, не в силах пошевелиться в столпе света, исходящего от открытой книги, а потом, когда этот свет резко погас, девушка рухнула на земь замертво. Некоторое время слышался только шум дождя и отдаляющийся грохот грозы. Когда колеси подошли, от книги остался только черный пепел, частично прилипший к ее волосам и лицу. А когда девушку перевернули, Ива, державшая над ней фонарь, поднесла к рту ладонь, чтобы не закричать от ужаса. С обеих сторон от лица в черном коре Алисы появились две широкие седые пряди.